Наемники управились быстро. Охранников надежно связали, для острастки слегка попинали и затолкали в нишу. Оружие. Абригены уже знали, что это. Забрали себе и сейчас с интересом рассматривали. Дэн проверил состояние охранников, обыскал их и нашел ключи. Потом отобрал огнестрельное оружие у Каврука и Октавия. Не балуйтесь, а то головы себе подшибаете. Конечно, вооружить бы их получше, но пока они привыкнут к оружию, пока поймут, как действует уйдет время, а его нет. «Кабрук, разбейтесь на пары и проверьте все комнаты. Если двери закрыты, вышибайте. Ищите большие железные шкафы и вот такое оружие. Больше ничего не трогайте, ясно?» «Да, сэр». «Я буду в дальней комнате». «Встречаемся у второй лестницы». «Да, если сюда придет тролль с женщиной, их пропустить, они свои». Кабрук кивнул, ткнул пальцем в октаве. «Ты со мной, идем с левой стороны», посмотрел на остальных. «А вы с правой». Наемники действовали быстро, слаженно и не впервой искать и грабить. Сейфы стояли в разных углах кабинета. Здоровые стальные шкафы с довольно сложными замками и системой защиты. Конечно, и их можно, наверное, открыть отмычками или пластитом, но взрывчатки у Дэна не было, а пользоваться специфическим инструментом он не умел. На отобранной у охранников связки висело шесть ключей. Два от дверей, два от сейфов и два от лабораторий. Дэн провозился немного с замками, открыл сперва один, потом второй сейфы и заглянул внутрь. «Мать моя!» — присвистнул он, глядя на ровные пирамиды из золотых слитков и открытые коробки с драгоценными камнями. «Вот так запасец!» Здесь было как минимум тридцать килограммов золота и около двух килограммов камней. В них Дэн разбирался слабо, но даже на его неискушенный взгляд... Эти камни стоят очень и очень дорого. Да, у Эрвуда есть на что покупать оружие, продовольствие, оборудование и людей. Все отдавать наемникам он, конечно, не собирался, но в награду за смелость, умение и отвагу они заслужили по одному золотому слитку. Каждый весит ровно полтора килограмма. Парни могут всю оставшуюся жизнь купаться в шампанском, ну, пусть в молоке, а при желании стать баронами, графами, хоть герцогами, нет... «Стоит добавить еще по камешку за риск!» Дэн хотел было выложить долю наемников на стол, когда из коридора донеслись звуки выстрелов и крики на местном наречии. «Руби его! Командир, сзади!» И длинная очередь, прогрохотавшая в закрытом помещении, как раскат грома. И еще одна! И крик боли. Он выглянул в коридор, одним взглядом схватил обстановку и выбежал из комнаты. В десяти шагах от него на полу лежал герд. Его голова, вернее то, что от нее осталось, была разворочена пулями. Кровь, частицы мозга и костей черепа уляпали стены и пол. Неподалеку, на четвереньках, полз Кибер. В обычной армейской форме, без доспехов. Меж болтался пистолет-пулемет. Правая рука отведена в сторону, голова чуть склонена на бок. Кибер хотел встать, но не мог. А с лестницы, ведущей вниз, доносились звон стали и яростные выкрики наемников. Там шел бой. Дэн на бегу всадил очередь в голову киберу, перескочил через тело и в три прыжка достиг лестницы. На небольшой площадке между пролетами рубились Кабрук, Сугмак и двое киберов. Оба были в доспехах, вооружены палашами. Огнестрельного оружия не видно. На ступеньках лестницы лежал Октавий. Из-под головы вытекал тонкий ручеек крови. Киберы брали всех. И только теснота и опыт наемников не позволяли им покончить с ними немедленно. Сугмак держал топор одной рукой, второй зажимал пропоротую ногу. Кабрук потерял шлем, припадал на одну ногу, но пока выдерживал натиск противника и даже пробовал атаковать сам. Дэн вскинул автомат и двумя короткими очередями внес коррективы в ход боя. Пробежал мимо тяжело дышавших наемников вниз, заглянул в коридор. «Никого. Как вы?» Кабрук тяжко вздохнул и поморщился. — Ничего. А вот Октавий. — Вижу. Давайте наверх. Кабрук подхватил Сугмака под локоть и помог ему доковылять до ступенек. Они напали неожиданно. Герд заметил, крикнул. Октавий сумел одного свалить, а потом те начали бить из этих. Ясно. Как он мог забыть выставить хоть одного человека у лестницы, чтобы тот следил за вторым этажом? Совсем голову потерял, а эти парни спасли его. Откровенно выручили. Ценой двух жизней. Дэн дошел до верхнего пролета. С другой стороны коридора от первой лестницы послышались чьи-то шаги. Он присел, скинул автомат. Откликнул к и приказал замерить Шаги приближались. Потом в проеме коридора возникла высокая мощная фигура в стола. «Командир!» — соргал ты. «Мы. И Сабина здесь». «Фу, чёрт!» Дэн опустил автомат и встал. «Кобру, поднимайтесь!» Сабина выскочила из-за широченной спины Бионика и с разбегу бросилась Дэну на шею. «Денис, живой!» «Конечно. А ты как?» «Я в порядке. Ой!» Она вскрикнула, в замешательстве отпрянула, глядя за спину Дэна. тот обернулся хмыкнул. Девчонка испугалась наёмников. «Всё нормально, это со мной!» Кабрук и Сугмак изумленными глазами смотрели на стоявшую рядом с Дэном красавицу. — Саргал, Сабина, побудьте здесь. Саргал, смотри, чтобы снизу Юсупов не выскочил. — Он у себя, я узнала, — опомнился от изумления девушка. — Станок работает, ждут возвращения Эрвуда. — Хорошо. — Кабрук, идите за мной. Он завел наемников в комнату с сейфами, прикрыл входную дверь. — Все, ваши поиски закончились. Хабрук недоуменно посмотрел на Дэна. «Как так?» «Я все нашел». Он подошел к первому сейфу, достал пять золотых слитков, потом достал из второго пять камней средних размеров, похожи бриллианты. «Вот, это вам. Как обещал, золото и драгоценности. Берите». Наемники изображенно уставились на добычу, не в силах вымолвить ни слова. Они верили сэру Томаку, что тот приведет их к сокровищнице, Но одно дело верить, другое — видеть. Это... нам? Вам. Это на всех пятерых. Поделите сами. Кабрук оторвал взгляд от золота, посмотрел на Дэна. А Дэн смотрел на него. Кираса погнута. Один рукав куртки оторван, по нему стекает кровь. Волосы всклокочены, на лице разводы грязи и пота. На левой скуле синяк, губы разбиты. Одна штанина порвана, тоже в крови. Судмак выглядит еще хуже. Лоб рассечен, часть головы и шея в крови. Нога распорота палашом. Оба дышат тяжело. — Все, парни, вы свое отвоевали. Берите золотые камни и уходите. Как можно дальше, лучше сразу на юг. — Это много для нас. Над треснутым голосом произнес Кобрук. — Так наемникам не платят. Так платят тем, кто спас жизнь. — Вы мне здорово помогли. Дэн вытащил из сейфа небольшой мешок, сложил туда слитки и камни, затянул горловину и отдал Кабруку. Пошли. Выйдя в коридор, он подозвал Саргала. — Выпусти их за ворота, потом возвращайся сюда. Мы будем внизу. Дэн подошел к наемникам. — Уходите. Вы свое получили, а вашим товарищам уже никто не поможет. Их похоронит Похоже, ты знал, что делал, — констатировал Кабрук. Да, как и вы. Невесело усмехнувшись, Дэн протянул Кобруку руку. Тот чуть помедлил и протянул свою. Прощайте. И живите счастливо. Проводив взглядом две ковылеющие фигуры, он повернулся к Сабине, посмотрел на настоящее безуродливой маски лицо и подмигнул. Теперь самое главное — пошли к Юсупову. После отправки Эрвуду на землю И Юсупов выходил из технической зоны только раз. Предупредил охрану и диаконова, чтобы его не беспокоили, но держали в курсе дела и ушел к себе. Сабина добровольно вызвалась отнести ему обед. Ученый в помещении ее не пустил. Встретил на пороге, забрал контейнер с блюдами и поблагодарил «Если не трудно, принесите мне и ужин. Я не хочу видеть рожи этих киберов». Сабина согласилась. Ей только это и надо было. Так она получила доступ самую закрытую зону базы это было бы очень нужно если бы ситуация развивалась так как планировал дэн но все пошло наперекосяк дьяконов усилил охрану киберами усадил пару строителей наверху они в башне и вообще прекратил всякое хождение по базе и если бы не наемники дэн на пару с биоником могли долго провозиться с охраной и неизвестно чтобы вышло позвонишь ему скажешь что принесла ужин И что есть новости от Ральфа Эккина. Мол, отряд скоро будет на базе. — А если не откроет? — Откроет. Ведь тогда открыл. Сабина озавоченно посмотрела на Дэна. — Ты думаешь, он согласится нам помочь? — Попробуй уговорить Ты знаешь, Денис, я так боялась все это время. С того момента, как вернулась на базу, место себе не находила. А вдруг ты погиб, а вдруг все пошло не так. Дэн обнял Сабину за плечи, поцеловал. Провел рукой по волосам. — Как видишь, все хорошо. — Скоро мы будем на земле, и наше скитание закончится. Сабина кивнула, не отводя взгляда от его лица, и едва заметно вздохнула. — Скорее бы. У двух створчатых дверей, ведущих в техническую зону, Сабина замедлила шаг, глубоко вздохнула, легонько кашлянула, настраивая голос на нужный тембр и нажала на кнопку вызова. Дэн стоял чуть сзади, держа пистолет наготове. К счастью, этот коридор не был оборудован системой наблюдения, иначе пришлось бы прятаться за поворотом, а это аж в десяти шагах. Секунд пятнадцать никто не отзывался. Затем динамик слегка усталым голосом спросил. «Кто?» «Это я, господин Юсупов», — оживленно ответила девушка. «Сабина Ковач, ужин, как обещала, и хорошая новость. Наши скоро возвращаются. Подождите минутку». Сабина глянул на Дэна и довольно улыбнулась. тот кивнул. «Молодец, девочка!» Сыграла хорошо. Уверенность, легкое нетерпение, желание высказать все сразу. Юсупов даже не стал слушать до конца, пошел открывать. К тому же он уверен, что девочку пропустила охрана, значит, все хорошо. И он открыл дверь. «А, Сабина, что там за нового...» Дэн рванул дверь на себя, с разгона ударил Юсупова по лбу кулаком и толкнул его вглубь помещения. «Закрой дверь, но не запирай!» — бросил он сабине Техническая зона состояла из четырех помещений. Первое — самое большое, где находился станок. Во втором был стационарный пульт управления, аппаратура контроля компьютера. Третье занимала автономная силовая установка, а в четвертом устроена комната отдыха. Дэн проверил все помещения, перетащил пришедшего в себя Юсупова в помещение для отдыха, связал за спиной руки и дал две пощечины. «Очухался!» Ученый, надо отдать ему должное, быстро понял, в чем дело. И истерик устраивать не стал. Зло взглянул на стоявшую в проходе Сабину и скривил губы. «Выходит, Дьяконов не зря думал, что ты перевербована». «Закрой хлебала», — оборвал его Дэн. Говорил он на русском. «Новости хотел узнать. Так вот тебе новость. Отряд базы разбит. Почти все погибли. А кто жив, затаился в лесу и носу не кажет». Войско аборигенов скоро подойдет к замку. Охрана перебита. Дьяконова нет. Остальные в плену. База захвачена мной. Нравятся новости? Юсупов тряхнул головой и повел плечами. Веревка резала кожу рук, но он терпел. И разбитым, выведенным из себя не выглядел. Это плохо. Уверенного в себе человека не просто заставить делать, что надо. А пытки могут не дать результата. Да и прибегать к ним, да он все же не палач, а ученый. «Непленный дух! От тебя я хочу только одного. Ты переправишь меня и Сабину на землю. Сейчас же! Идти с нами не требую!» И в вмыкнул. Дерзко взглянул на Дэна и проронил. «Тебе куда? В Кремль или на Лубянку?» «На кладбище!» — не сдержался Дэн, но тут же взял себя в руки. «Слушай, физик, я тебя понимаю. Не хочешь в лапы кэбэшников попасть. Свою шкуру спасаешь. Но и я свою спасаю!» Не сам сюда пришел, вы приволокли. И, спасая свою шкуру, я сделаю все, что смогу. Это ты понимаешь? Каждый из нас хочет жить. Жить! Ты мне и на хрен не нужен. Перебросишь на землю и делай, что хочешь. Но если в отказ пойдешь, я тебя, падла, прямо здесь, на куски пошинкую. Понял? Дэн больше давил на логику и справедливость, чем на угрозы. Мол, дай мне уйти и живи, как хочешь. Чисто по-мужски Исупов должен понять, а если нет... Ученый был достаточно умным, чтобы сообразить. Навруцкий не остановится ни перед чем, а неминуемая смерть, как ни крути, всегда пугает даже самого смелого человека. Юсупов смотрел на побелевшего от ярости Дэна и лихорадочно соображал, как быть. Дэн ждал, когда ученый дозреет, внутренне настраиваясь на применение крайних мер. Сабина стояла у двери, прижав к груди руки и затаив дыхание. «Долгожданная свобода так близка». Она была настолько поглощена происходящим, что не услышала приглушенный гул работающего станка и не заметила возникшей за спиной фигуры. Сильный удар в плечо отбросил ее в сторону. Упав на кресло, она здорово ушиблась спиной о сиденье и, как сквозь сон, расслышала громкий напряженный голос. «Я не сильно помешал вашей беседе!» Дэн стремительно обернулся. На пороге комнаты стоял Эрмут. «В джинсах» в сером свитере и черной кожаной куртке расстегнуты наполовину на ногах облегченные армейские ботинки на голове кепка военного образца в правой руке он держал беретту ствол смотрел в грудь дэну